Глава 5 Тайна. Когда крики вдовы Энн стихли, на минуту наступила мертвая тишина. Ужасное содержимое ящика буквально парализовало всех присутствующих. Ослабевшая и бледная Люси уцепилась за рукав возлюбленного, чтобы не упасть на пол в обморок, подобно миссис Болтон. Арчи замер, уставившись на мертвеца так, что со стороны могло показаться, будто он окаменел. Так выглядел и профессор Брадок. Он словно до сих пор не мог поверить своим глазам. Только Канак по-прежнему сидел на корточках, совершенно равнодушно рассматривая мертвое тело. Он был дикарем, и нервы у него были намного крепче, чем у цивилизованных людей. Наконец, профессор опустил долото и молоток, и в тот же миг вновь обрел дар речи. Единственный вопрос, который он произнес — Полностью выдал в нем самовлюбленного ученого, охваченного лишь одной навязчивой идеей. «Где же мумия инков?» — пробормотал он с изумленным вздохом. Вдова Энн, очутившаяся на полу, как будто бы начала постепенно приходить в себя. Из ее горла вырвался крик, в котором смешалась боль и печаль. «И это все, что его интересует? Это все, о чем он спрашивает?» Запинаясь, произнесла она: "Это ты погубил моего мальчика, Сида". "Что происходит?" требовательно поинтересовался Брадок. Казалось, он полностью избавился от оцепенения, которое охватило его, когда он понял, что Муми исчезла, а перед ним труп его помощника. "И как интересно, я мог бы убить вашего сына. Что я выиграл бы, совершив это преступление?" Бог знает, «Один бог знает!» — рыдала старуха. «Но вы...» «Госпожа Болтон, мне кажется, вы бредите», — торопливо пробормотал Хоуп и попытался помочь ей подняться с пола. «Позвольте, я вам помогу. А ты, Люси, ступай наверх. Это зрелище слишком ужасно для тебя». Девушка пробормотала что-то невнятное, а потом кивнула и, шатаясь, направилась к двери. Вдова н отказывалась вставать на ноги. «Мой мальчик мертв!» — вопила она. «Мой мальчик! сит «Я видела все это во сне! Он вот так же лежал в гробу, разрубленный на части!» «Чушь! Какая чушь!» — перебил ее профессор, все еще рассматривая мертвеца в ящике. «Я не вижу никаких ран!» Внезапно миссис Болтон с удивительным проворством, несвойственным женщинам ее возраста, вскочила на ноги. «Дайте мне найти рану!» — закричала она, бросившись вперёд. Арчибальд поймал её и оттолкнул в сторону двери. «Нет, тело нельзя трогать, пока его не осмотрит полиция», — твёрдо объявил он. «Полиция! Ах да, полиция!» — быстро пробормотал Брадок. «Мы должны послать за полицией в Персайт. Сообщить им, что моя мумия украдена». «Мой мальчик убит!» — визжала вдова Энн, размахивая тощими руками. Она пыталась бороться с Арчи и продолжала выкрикивать обвинения. «Вы злой старик! Настоящий дьявол! Вы сделали так, что моего любимого Сида убили! Если бы вы не отправили его в это путешествие, он бы остался жив! Но я обращусь к закону! Вас повесят! Вы! Вы!» Ученый, потеряв терпение от этого потока несправедливых обвинений, повернулся к госпоже Болтон, подзывая к Акаду, вытолкал вдову и Арчи в холл, где хлюпала носом Люси, и приказал слуге запереть двери. «Ящик нельзя трогать, пока не приедет полиция. Хоуп, вы свидетель, что я не касался мертвеца. Вы присутствовали тут, когда я вскрыл ящик. Вы видели». что этим дурацким трупом подменили бесценную древнюю мумию, и эта старая ведьма посмела... посмела... Брадок не мог внятно говорить, переполненный гневом. Арчи, успокаивая его, отпустил руки вдовы. «Тише, тише!» — спокойно проговорил молодой человек. «Бедная женщина сама не понимает, что говорит. Я отправлюсь за полицией и...» «Нет». — резко оборвал его профессор. — Как аду отправиться за инспектором в Пирсайт? — Я вызову деревенского констебля. А вы пока возьмите ключ от музея. С этими словами он положил ключ в нагрудный карман Арчибальда. — Пусть полиция будет уверена, что никто не потревожит тело. — А вы, н ступайте домой. Повернулся он к старухе, которая буквально трепетала от гнева. — И не смейте приходить сюда снова. «Разве что для того, чтобы принести извинения за все то, что вы тут наговорили». «Я хочу находиться возле тела моего бедного мальчика», — воскликнула вдова. «Мне очень жаль, профессор, я не имела в виду». «Вы настоящая ведьма, убирайтесь», — завопил Брадок. «Но тут самообладание, которое покинуло Люси при виде трупа, вернулось к девушке. оставьте ее мне. сказала она и, взяв за руку миссис Болтон, повела ее к лестнице. «Я отведу ее в свою комнату и дам выпить Брэнди. Отец, вы должны простить ее, потому что она и в самом деле». Но ученый снова раскричался. «Уберите ее! Уберите ее! Держите ее от меня подальше! Разве недостаточно?» что я уже потерял неоценимого помощника и дорогостоящую мумию невероятной исторической и археологической ценности. Теперь надо еще и обвинить меня в... Ох!» И профессор, кривясь, махнул рукой. Видя, что профессор не способен произнести ничего разумного, мисс Кендалл подхватила рыдающую и стянающую старуху. И они вместе с прибежавшими на крик поварихой и садовником... Повели вдову на второй этаж. Все слуги выглядели сильно удивленными. И это только добавило гнева Брадоку. «Проводите их и возвращайтесь!» — крикнул профессор Садовнику. «Что-то не так, сэр?» — робко поинтересовался тот. «Что-то? Все не так! Моя мумия украдена! Господин Болтон убит! Скоро приедет полиция и... и...» — взорвался ученый. Однако слуги не стали ждать окончания его речи, сделав вид, что не слышат криков профессора. Одно упоминание таких слов, как «убийство» и «полиция» заставило их побледнеть, и теперь они ввели себя, словно испуганные овцы. А Брадок огляделся в поисках Хоупа, которого потерял из виду на несколько секунд. Но тот уже вышел из дома, чему профессор даже не удивился. Позвав полинезейца, он перешел в соседнюю комнату и набросал записку инспектору полиции из Пирсайда, сообщив, что случилось. Еще он попросил инспектора как можно скорее прибыть в пирамиду вместе с помощниками. Чтобы доставить послание, египтолог велел какаду взять велосипед, и вскоре экзотический слуга, крутя педали, поспешил в поселок Брефорд, находившийся на другом берегу реки. на полпути к Пирсайду. Там он мог переправиться через реку на пароме и добраться до городка, чтобы передать ужасное сообщение. Сделав все, что мог, до приезда полиции, Брадок вышел из дома и отправился в сторону шоссе, высматривая Арчи. Молодого человека нигде не было видно. Вместо этого ученый увидел доктора, практикующего в Гартли. «Привет!» Позвал его раскрасневшийся и обливавшийся потом профессор. «Привет, доктор Робинсон! Подойдите сюда! Сюда! Сюда! Поспешите! Поспешите!» Последние слова он буквально выкрикнул, переполненный гневом, и доктор, отлично зная характер Брадека, подошел к нему с улыбкой. Робинсон был тощим молодым практикующим врачом с обаятельным лицом. «Необезображенным избытком интеллекта!» «Ладно, профессор», — спокойно проговорил он. «Вы хотите, чтобы я помог вам избежать удара?» «Не надо так волноваться, мой дорогой, не надо так волноваться!» Он погладил ученого по плечу, чтобы хоть как-то успокоить его. «У вас лицо налилось кровью. Не нужно так нервничать!» «Робинсон, вы дурак!» — закричал Брадок, не сводя взгляда с учтивого медика. — Я здоровей здорового, будь вы прокляты! — Тогда выходит несчастье с мисс Кендалл? — С ней тоже все в порядке, но Болтон... о Робинсон выглядел взволнованным и очень удивленным. — Он вернулся? — Привез вам мумию. — Мумия! — взревел египтолог как безумный. — Никакой мумии нет! «В самом деле, профессор, вы меня удивляете», — мягко продолжал доктор. «Я удивлю вас еще больше», — прорычал Брадок, потянув Робинсона в сторону дома. «Спокойнее, спокойнее, мой дорогой профессор», — пробормотал доктор, подумав, что этот человек, возможно, и в самом деле спятил. «Так что вы хотели сказать про Болтона?» «Болтон мертв. Вы меня понимаете? Мертв». «Мёртв». Врач споткнулся и едва удержался на ногах. «Убит. По крайней мере, я думаю, что убит. Его труп привезли в ящике вместо зелёной мумии. Зайдите в дом и осмотрите тело. То есть нет, нужно подождать, пока прибудет констебль». С этими словами профессор оттолкнул доктора с той же яростью, с которой раньше тащил его к дому. Я хочу, чтобы сначала труп осмотрел он, чтобы до его осмотра никто не трогал тело. Я послал за инспектором в Персайт. Но это не все неприятности, — в отчаянии закричал Брадок. Моя работа, самая важная работа, отложена, и только потому, что этому тупице, Сидною Болтону, вздумалось быть убитым. И профессор в истерике принялся ломать руки. Боже, — запнулся Робинсон, который был молод и не слишком-то уверен в своих знаниях. — Вы... не может быть, вы, должно быть, ошиблись? — Ошибся! Ошибся! — вновь закричал ученый. — Сходите, посмотрите на Болтона! Он мертв! Убит! — Кем? — Черт вас побери, сэр! Откуда мне знать? — Как он погиб? — Его застрелили, зарезали. Не знаю, не знаю, как же это не кстати, где я найду такого ассистента как Болтон? Он был неоценимым помощником, что я буду делать без него. Да еще и его мать здесь Суета сует. Разве можно ее в чем-то упрекать, удивился медик, переводя дыхание. «Она его мать в конце концов. Бедный болтон был ее единственным сыном. Ну мать и что с того? Профессор схватился за голову и взъерошил волосы, так что они встали дыбом, словно гребень попугая. «Это же не повод!» а Он поглядел в дом через открытую дверь и со всех ног помчался вперед. «Вот! Хоуп и констебль Пойнтер! Сюда! Заходите! У меня тут доктор! Арчибальд, ваш ключ! Господин констебль, я отдал ключ от дома Хоупу!» «Мистер Хоуп, откройте дверь и покажите констеблю следы этого ужасного преступления». «Преступление, сэр?» С сомнением протянул полисмен. «Я уже знал обо всем о Арчи, но хотел услышать все, что скажет по поводу этого происшествия профессор Брадок». «Конечно, преступление, идиот! Что же это еще? Я потерял свою мумию!» «Но я думал, что речь об убийстве...» «Конечно, конечно», – проворчал ученый, как будто смерть его помощника была совершенно незначительным событием по сравнению с исчезновением мумии. Болтон мертв. Убит, полагаю, так как сам он вряд ли смог бы заколотить себя в ящике. Пойнтер. Вы должны помнить, что мумия. Вы, надеюсь, знаете, что такое мумия? Стоило мне 900 фунтов. Входите, не стойте там, не зевайте. «Вы видите, господин Хоуп уже открыл дверь. Я послал к Акаду в Пирсайт, и полиция скоро будет здесь. А пока вы, доктор, осмотрите тело. А вы, поинтер, сможете что-то сказать относительно того, кто похитил мою мумию?» «Убийца и украл мумию», — заявил Арчи Хоуп, когда они все вчетвером вошли в музей. А «Вместо неё подсунул мертвеца». «Это-то понятно». отмахнулся Брадок. «Но нам хотелось бы знать имя убийцы, если мы хотим отомстить за Болтона и вернуть мою мумию. Какая потеря, какая потеря. Я потерял 900 фунтов, или точнее 1000 фунтов, если учесть стоимость ее доставки в Англию». Арчибальд удержался от того, чтобы напомнить профессору, кто из них на самом деле потерял деньги, поскольку ученый был не в том состоянии. чтобы говорить разумно. Похоже, потеря перуанского артефакта затмила для него всё, даже ужасную смерть Сиднея Болтона. А тем временем констебль Пойнтер напрягал свою аккуратно причесанную, но не слишком умную голову, исследуя ящик и мертвеца. Доктор Робинсон тоже профессионально осмотрел тело Сиднея. Брадок всё это время держался в стороне, вытирая платком бордовое лицо. Задыхаясь от переполнявших его чувств, он присел на край каменного саркофага одного из экспонатов своей коллекции. Арчи тоже стоял в стороне, сложив руки за спиной, и спокойно ждал, что скажут специалисты. Ящик был широким, глубоким и длинным, сделанным из твердого тика. Внутри он был обит жестью и запаян оловом, что делало его непроницаемым для воды и воздуха. Неизвестный, который извлек мумию, чтобы заменить ее телом убитого Сиднея, вскрыл его каким-то острым инструментом. Уже окоченевший труп лежал, вытянувшись, обложенный со всех сторон упаковочной соломой. Лицо мертвеца казалось слишком темным, широко раскрытые глаза уставились в никуда. Потянувшись вперед, Робинсон провел рукой по его шее. Потом, громко вскрикнув, Он сдвинул в сторону шерстяной шарф, который покойный Болтон носил, защищаясь от простуды. И все увидели, что шея мертвеца перетянута красным шнуром, каким обычно подвязывают шторы окон. «Беднягу задушили», — спокойно объявил доктор. «Смотрите-ка, убийца оставил на месте орудие убийства, завязав поверх шарф, который, скорее всего, принадлежал убитому». «Откуда вам это известно?» — поинтересовался Пойнтер. «Вдова Энн связала этот шарф для Сиднея, прежде чем он отправился на Мальту. Он показал мне этот шарф и еще шутил, что его мать, наверное, считает, будто он отправляется в Лапландию». «Когда он вам его показывал?» «Перед тем, как отправиться на Мальту», — с удивлением повторил Робинсон. «Вы же не предполагаете?» что он продемонстрировал его мне после возвращения. Кстати, когда он вернулся в Англию, чуть запоздало поинтересовался он у профессора. «Вчера в полдень, приблизительно в четыре часа», — ответил Брадок. Тогда, судя по состоянию тела, доктор осторожно потрогал мертвую плоть, «его убили вчера вечером. С вашего разрешения, Пойнтер». «Я осмотрю труп». Констебль покачал головой. «Лучше подождите, сэр, пока не приедет инспектор», — с сомнением проговорил он. «Бедный Сид. Я хорошо знал его. Он учился вместе со мной, и теперь он мертв. Кто же убил его?» Но ни один из присутствующих не мог ответить на этот вопрос.